Мы упражнялись в этом часами. Тем временем немецкий аэроплан успели сбить. Он падает, как комета, волоча за собой хвост из дыма. Кроп проиграл на этом бутылку пива и с неохотой отсчитывает деньги. А когда Химмельштоз был почтальоном, он наверняка был скромным человеком, сказал я после того, как Альберт справился со своим разочарованием. Но стоило ему стать унтер-офицером, как он превратился в живодера. Как это получается? Этот вопрос растормошил Кроппа. Да и не только Химмельштоз. Это случается с очень многими. Как получат нашивки или саблю, так сразу становятся совсем другими людьми. Словно бетону нажрались. «Все дело в мундире», — высказываю я предположение. «Да, в общем, примерно так», — говорит Кат. готовясь произнести целую речь. Но причину надо искать не в этом. Видишь ли, если ты приучишь собаку есть картошку, а потом положишь ей кусок мяса, то она все-таки схватит мясо, потому что это у нее в крови. А если ты дашь человеку кусочек власти, с ним будет то же самое. Он за нее ухватится. Это получается само собой, потому что человек, как таковой, первонаперво скотина, И разве только сверху у него бывает слой порядочности? Все равно, что горбушка хлеба, на которую намазали сало. Вся военная служба в том и состоит, что у одного есть власть над другим. Плохо только то, что у каждого ее слишком много. Унтер-офицер может гонять рядового, лейтенанту-унтер-офицера, капитан-лейтенанта. Да так, что человек с ума сойти может. И так как каждый из них знает, что это его право, то у него и появляются такие вот привычки. Возьми самый простой пример. Вот идем мы с учений и устали, как собаки. А тут команда запевай. Конечно, поем мы так, что слушать тошно. Каждый раз, что хоть винтовку-то еще тащить может. И вот уже роту повернули кругом и в наказание заставили заниматься еще часок. На обратном пути опять команда запевай. И на этот раз мы поем по-настоящему. Какой во всем этом смысл? Да просто командир роты поставил на своем, ведь у него есть власть. Никто ему ничего на это не скажет, наоборот, все считают его настоящим офицером. А ведь это еще мелочь, они еще и не такое выдумывают, чтобы покуражиться над нашим братом. И вот я вас спрашиваю, кто на какой штатской должности, пусть даже в самом высоком чине, может себе позволить что-либо подобное, не рискуя, что ему набьют морду? Такое можно себе позволить только в армии. А это, знаете ли, хоть кому голову вскружит. И чем более мелкой сошкой человек был в штатской жизни, тем больше задается здесь. Ну да, как говорится, дисциплинка нужна, небрежно вставляет кроп. К чему придираться они всегда найдут, ворчит Кат. Ну что ж, может, так оно и надо. Но только нельзя же издеваться над людьми. А вот попробуй объяснить это какому-нибудь слесарю, батраку или вообще рабочему человеку. Попробуй растолковать это простому пехотинцу. А ведь их здесь больше всего. Он видит только, что с него дерут три шкуры, а потом отправляют на фронт. И он прекрасно понимает, что нужно и что не нужно. Если простой солдат здесь на передовых держится так стойко, так это доложу я вам просто удивительно. То есть просто удивительно. Все соглашаются, так как каждый из нас знает, что мужтра кончается только в окопах. Но уже... В нескольких километрах от передовой она начинается снова. Причем начинается с самых нелепых вещей. С козыряния и шагистики. Солдата надо во что бы то ни стало чем-нибудь занять. Это железный закон. Но тут появляется Тьядан, на его лице красные пятна. Он так взволнован, что даже заикается. Сияя от радости, он произносит, четко выговаривая каждый слог. «Химмель что съедет к нам?» Его отправили на фронт.